29. Год – 1973 Шанс был один из квадриллиона. Светляк и два других рейдерских корабля прыгнули в бездну и затаились, надеясь оторваться от флота, уже уничтожившего один корабль их банды. Погоня была долгой и тяжкой. Трое капитанов кораблей тряслись от страха и отчаяния. Предводитель группы на светляке едва не впал в панику, когда радар обнаружил приближающиеся корабли флота. В панике, однако, он не поддался. Дрейфующие корабли нелегко заметить, если только преследователь не подберется совсем близко. Он решил посмотреть, что станет делать флот. «Это не они, сэр», — сообщил вскоре оператор радара. «Слишком крупные. Мы засекли их с большого расстояния, и они движутся очень медленно». Предводитель взглянул на радар. Ничего подобного он прежде не видел. «Господи!» — пробормотал он. «Таких огромных просто не бывает, если только...» если только это не были корабли звездных ловцов. А флоте все тут же забыли. Отслеживать их курс и ничем не выдавать нашего присутствия, ясно? Сам он последовал собственному совету. Сообщения с корабля на корабль передавались вручную курьерами в скафандрах, пока флотилия кораблей-тральщиков не скрылась с радара. Восемь громадных кораблей, движущиеся рядом на крайне малой скорости. У предводителя возникло искушение послать подальше своего работодателя. За свою находку он мог назвать любую цену. Звездные ловцы контролировали производство химического элемента, критически важного для систем межзвездной связи. Другого его источника не существовало, и источник этот был невероятно мал. Имевший в своем распоряжении флотилию тральщиков, получал несметное богатство и власть. В конце концов, страх погнал предводителя к его хозяину. Майкл Ди поступил очевидным образом. Собрав корабли, он отправился в погоню за флотилией тральщиков. Операция эта оставалась его личной тайной. В ней он видел возможность не только получить прибыль, но и стать хозяином собственной судьбы. Он рискнул, пойдя на внезапную атаку. У него не хватало сил для открытого столкновения с восьмью кораблями-тральщиками. Он рискнул и проиграл. впустую погубив свои рейдеры, он едва сбежал живым. Охваченный яростью поражения, он оставил после себя тральщиков. три разбитых остова кораблей-тральщиков, и народ готовый расправиться с ним при первой же возможности. На протяжении всей своей ничтожной жизни Майкл оставлял за собой след из заклятых врагов, которых сам себе создавал. И когда-нибудь все должно было вернуться на круги своя.